Однажды рассказывает о нем, он был в Париже с первой своей женой. Жена его купила шляпку, которая ей не понравилась. Она хотела ее переменить, Нам так устала, что не решалась идти. «Давай я переменю», — сказал ей Василий Васильевич. «Но, Базиль, как же ты? Ты не объяснишь, ты не знаешь языка». Василий Васильевич свистнул. «Я? Я языка не знаю. Я говорю, как природный француз». Он взял шляпу и пошел в магазин. Следует заметить, что Самойлов был большой охотник. Евяс он подал картонку продавщицы. продавщице. «Васи, шапо Француженка говорит, что она видит. «А что?» — говорит ей Василий Васильевич. Продавщица смотрит. «Отру!» — говорит он. Продавщица догадалась, в чем дело, и обратилась к шкафам, где шляпы стояли на подставках, спрашивая ему, какой ему угодно. «Шарш!» — крикнул Самойлов. Продавщица начала переходить от шляпки к шляпке. Вот она подходит к той, которая нравится Василия то «Тубо!» — кричит ей Самойлов. Француженка, пораженная, повертывается к нему, а он, тыкает пальцем на шляпку, говорит ей «Пиль-пиль!» Так шляпка была переменена. василь Васильевич, принес шляпку, жене. переменил? Ну, разумеется, ведь я же тебе говорил, что объясняюсь по-французски, как кронный француз. Серов 1820-1871 годы. В большой дружбе Серов был с Аполлоном Григорьевым и вел с ним бесконечные споры о музыке. Чуткий художник Григорьев иногда, как говорится, припирал к стене Серова, но он горячился и продолжал говорить, «Так и не кончишь? Хочешь на своем поставить?» — подтрунивал над Серовым приятель. «Не кончу!» до тех пор не кончу, пока ты не смолчишь первый. Кто не уступает, тот одолевает. Вот, брат, мой девиз, которого я держусь в полемике и даже в спорах со Стасовым. Серов был единственный человек, который мог перекричать и переспорить маститого Стасова. Сетов Сетов, делая выговор служащим, всегда был мягок и деликатен, хотя, впрочем, только с виду. Когда он антропренерствовал в петербургской Аркадии, у него служил режиссером М, как проштрафившийся небрежной постановкой оперетки, на которую Иосиф Яковлевич возлагал надежду. По окончании представления Сетов идет на сцену и равнодушным тоном говорит М. «Ах, Моланж, как я сейчас смеялся! Вы не можете себе представить, как наша публика наивна и глупа! Совершенно случайно я подслушал сейчас разговор». Выходит двое из и говорят, Сентов болван, Сентов мерзавец, доверяя его имени и полагаясь на его опыт, мы охотно посещаем оперетку, а он даже путем не может ее обставить. Хоры не знают партии, срепетовка отвратительная, обстановка нелепая. Разве это не забавно? Они думали, что это я занимаюсь обстановкой оперетки. «Это ужасно смешно. Они, вероятно, не знают, что у меня есть режиссер. Смешная, очень смешная история». Эммуныло выслушал этот выговор, не имея возможности отвечать на него, как это было бы можно при другой редакции внушения. Никто лучше из этого не умел влезать в кожу артиста, разобраться в его самолюбии и в его капризах. Между тем, антрепренер рассказывал о своих муках с капризами Кадминой, известной в свое время оперной и драматической актрисы, отличавшейся своей экстравагантностью, под конец отродившейся ядом. Однажды Дива пела «Силику» в «Африканке». Среди спектаклей ее чем-то рассердили. «Зеркало малыш в в дребезги». Один башмак в лицо горничной, другой в меня, шубку на плечи. И как было босиком в трико вон из театра, я за ней тоже в одном сюртуке. И в лампе пал на голубушку, опер до да пойте, ангельчик, не слушает. Выбежал на крыльцо, на снегу стоит. Извозчик, извозчик, как-то ни одной канале Она через площадь бегом к себе в гостиницу, и я бегу. «Простудитесь!» «Пожалейте не себя к меня, как я буду кончать сезон, если вы заболеете!» «Не слушает!» только кричит, «Неуважение! Ко мне, х, кадмины, черти, дьяволы!» Вбежала к себе в номер, прямо к камину, ноги чуть не в самый огонь сунула. Я бух на колени. «Вернитесь! Допойте африканку! Вон! Я штрафую! Сделайте одолжение! Я контракт разорву!» а контракт вот вам ваш контракт о чем мне нужен Трах! только клоч полетели Битых их два часа молил я ее просил грозил ничего а публика ждет наконец уломал вернула спела партию до конца и что ж вы думаете ведь какое здоровище был пусть такой беготни поню хоть бы закашляла вот что значит нервная женщина!